Глава 7. Стоя под упругими строями воды, закрыла глаза и попыталась успокоиться. Адреналин бурлил в крови, отдаваясь в каждой клеточке тела. Меня немного потрехивало, но я не жалела, что попыталась вывести Вивьен из себя. Оно того стоило. Да, она могла разорвать меня на куски прямо там на поле. Зато она выдала бы себя, а мне не пришлось бы больше бояться. Я так устала от этого. Но это не значит, что я не боролась бы за свою жизнь. Тряхнула волосами и принялась тщательно намыливать голову. Я ведь знала, что она меня не тронет, как бы ей этого не хотелось. Но попытка не пытка, так, кажется, говорят. После того, как я услышала, что Дамиан объявил меня своей, прошло немного времени, как я снова встретила его. Я сидела на могиле отца и плакала, когда ощутила на себе липкий взгляд Огляделась, из-за дерева показался мужчина, я не сразу узнала в нём того типа с поляны смерти. Сейчас он не выглядел дико, скорее производил впечатление эдекого красавчика, сошедшего со страниц рекламного журнала. Он двигался ко мне упругой походкой, словно крадущийся хищник, при этом не сводил с моего лица напряжённого взгляда серых глаз. "Кто вы?" спросила я незнакомца, когда он приблизился. Я не узнала его сразу, пока он не заговорил. О, этот хрипловатый голос, я узнала бы из тысячи. Меня зовут Демян, вкратчиво произнес он, а меня будто током ударило. Мгновенно оказавшись на ногах, я выхватила газовый баллончик, который таскала с собой в кармане. Демян насмешливо выгнул бровь и растянул губы в хищной улыбке, при этом глаза так и оставались ледяными. "Вижу, ты меня узнала", протянул он. "Вот чёрт. А ведь я только начала верить доктору Франклин, что всё, что я видела, просто плод моего больного воображения. Что теперь в горле пересохло, поэтому вопрос дался мне тяжело. Ты теперь и меня съешь?" Он закинул голову назад и громко расхохотался. Я во все глаза смотрела на него. Неужели я ошиблась? Может быть, я просто когда-то видела этого мужчину? А теперь моя психика выдала на него такую реакцию: "Не съем". Так же внезапно успокоился незнакомец, но взгляд все так же оставался колючий. Внезапно он приблизился до да так быстро, что я не уловила момента, когда этот тип оказался так близко ко мне, слишком близко. "А ты очень хорошенькая, прямо куколка", горячо зашептал он, проводя пальцем по моей щеке. Меня обожгло его прикосновение. Я дернулась, но мужчина держал крепко. Уткнулся носом в мои волосы и сделал глубокий вдох, прикрыв глаза. "Не нужно меня бояться, девочка", прошептал Дамиан, а я боялась пошевелиться. "Он точно псих". "Да?" недоверчиво спросила я его. "Ты нужна мне", промурлыкал этот ненормальный. «Придет время, и ты все поймешь». Сейчас ничто тебе не угрожает. Я позабочусь об этом. Что именно он имел в виду, я не поняла до сих пор, но предпочла оградить себя от подобного общения. Поэтому на следующий день я начала тренировки с дядей Стэнли. Выключила воду, отжала лишнюю влагу с волос и вышла из душевой, замотавшись в большое пушистое полотенце. Стычка с Вивьен напомнила мои обязанности. Я должна тренироваться как можно больше. Ведь до моего дня рождения остается не так много времени. Никто, кроме меня самой, не сможет мне помочь. Пока мне не исполнилось 21 год, ни один волк из стаи не посмеет прикоснуться ко мне, но ну, кроме Домиана. Он так и остался совершенно непредсказуем. Одно понятно, никто из оборотней не в силах противиться его прямому приказу, хотя сегодня Вивьен была готова нарушить свои обещания». Интересно, как далеко она готова зайти. Раздумывая над этим, я рассеянно собирала свои вещи. Отстраненно отвечала на вопросы своих девочек, почти не придавая значения собственным словам. "Так ты придешь?» – внезапно вырвал из моих размышлений голос Мирды. "Что?" опешила я. "Вечеринка, ты придешь?» "Послушай," начала я придумывать на ходу повод избежать сомнительного удовольствия присутствовать на подобном мероприятии. Я не уверена, что смогу. Мне в этот день нужно к бабушке. Мирта картина закатила глаза. Я тебя минуту назад спросила про твои планы на этот день, возмутилась подруга. Ты ответила, что совершенно свободна. Я поморщилась. Надо же так опростоволоситься. Да, совершенно точно. Хорошо, пришлось капитулировать под сердитым взглядом Мирты. Я приду. Позвони мне. Она облегченно кивнула. Всем пока. Я помахала рукой, закидывая рюкзак на спину и выходя из раздевалки. Если честно, слегка волновалась, что Дик и Вивьен меня там до сих пор поджидают. Но нет, их не было видно. Зато меня там ждал кое кто другой. Рик стоял, привалившись на стену раздевалки и сложив руки на груди, и жизнерадостно мне улыбался. Привет, помахал он мне рукой. Привет. Я подошла к нему ближе, понимая, что он не отстанет. Ты отлично играла, начал издалека парень. Спасибо, я старалась, хмыкнула я. Ты для этого пришел?» – Он смутился под моим насмешливым взглядом. Нет, Рик провел рукой по волосам, откидывая непокорную челку назад. Я хочу загладить свою вину перед тобой и взять на себя заботы о ремонте твоей машины. Сначала захотелось из вредности сказать, что сама в состоянии справиться с этой проблемой, потом сама себя одернула. На самом деле, он же виноват. Так пусть оплачивает ремонт. Хорошо, поехали, пожала я плечами. Парень перехватил у меня сумку и понёс её к стоянке. "Джентльмен", фыркнула и последовала за ним. Глядя ему в спину, всё гадала, кто он такой, что-то в его движениях настораживало. Слишком выверенные они были, словно тигр на охоте, готовый к прыжку в любой момент. Да он был и похож именно на тигра. Тугие мышцы ходили под обтягивающей футболкой, завораживая своей силой. Взгляд невольно спустился ниже спины. О, джинсы так идеально сидели на этом самом месте, что я пропустила момент, когда парень остановился и впечаталась в него. Ой. Я даже не успела отшатнуться, как он развернулся, и мой нос оказался на уровне его груди. Подняла голову и посмотрела в лицо Рику. Тот смущенно улыбнулся. не ударилась. Надо же, какой заботливый. Нет, буркнула я, отбирая у него свою сумку и закидывая ее в свою машину. Поехали. Он пожал широкими плечами. «Черт, почему меня так волнует?» – размах его плеч? И сел в свою машину. Езжай за мной, крикнул Рик в открытое окно, роскомандовался. Довольно быстро мы выехали на окраину города и свернули на проселочную дорогу. Едва только я начала напрягаться на тему того, куда этот тип меня тащит, И уже хотела развернуться назад, как мы подъехали к старой ферме, возле которой стояло несколько машин разной степени повреждения. Рик остановился и вышел из машины. Я не стала торопиться, мало ли. С каждой минутой мне все больше не нравилось это место. Но тут из дома вышел мужчина в рабочем комбинезоне. Рик мужчина радостно обнял парня. Какими судьбами? Я рассматривала мужчину, скорее даже старика. Белая борода и седые волосы, спрятанные под шляпой, зато загорелое лицо почти без морщин, и глаза светятся молодым блеском. Привет, Бобби, знакомься, это Джессика, сказал Рик. Я тебе о ней рассказывал, ее машину я помял. Приятно познакомиться, Джессика, улыбка Бобби сделала его лицо похожим на Санту. Прости этого балбеса, я сделаю все так, что будет как новое. Я вышла на улицу, и переводила взгляд с Бобби на Рика. Было видно, что их связывают тёплые дружеские отношения. Что у нас тут? Бобби наклонился и провёл рукой по бамперу моего гольфика. Понятно, как будто сам себе проговорил мужчина. Здесь вмятина, номер погнут. А ну-ка, открой капот. Надо посмотреть, нет ли внутренних повреждений. Я села в салон машины и дёрнула рычаг, открывающий крышку капота. Бобби поднял ее и зафиксировал специальным держателем. Ага, покивал механик. Двигатель не задет, уже хорошо. А вот бампер порвало. лихо ты приложил девочку. Это уже парню, который покаянно опустил голову и развел руками. Говорил я тебе, что пора ставить парктроник, а ты все потом, потом, доигрался». А это тоже ты. Он многозначительно указал на царапины, оставленные Домианом. "Тоже я, не стал отрицать риг". Я удивленно посмотрела на него. Интересно, как он думает, он смог их оставить, каким местом? Видимо, Бобби тоже задавался этим вопросом, но ничего говорить не стал. Сколько времени займет ремонт? Решила уточнить важный для себя вопрос. "Думаю", механик задумался по бороду. "Дня два". Я сникла. А быстрее не получится, развёл он руками. Тут надо заваривать бампер, выравнивать его, потом подготавливать к покраске его и крышку капота. Ну, можно заказать новые, но придётся ждать доставки, а это ещё несколько дней. Потом всё равно красить. Я сникла. Ну как же так? Ну я не могу остаться без машины. Не волнуйся, оживился Рик. Я могу стать на время твоим шофёром. Я с сомнением уставилась на него. Очень мило, но не стоит. Его лицо стало немного растерянным. Но мне не трудно? Он даже за руку меня взял. Я задумалась, стоит ли проще вызвать такси. Я подумаю, уклончиво ответила ему, чувствуя, что он просто так не отстанет, но не устраивает же сцену перед этим бомбе. Я забрала свои вещи из багажника своего гольфика, погладила его по крыше. Не скучай, малыш, ласково сказала ему. Тебя починят и будешь лучше прежнего. Рик галантно распахнул передо мной дверцу своего джипа. Можно пригласить тебя на обед, внезапно спросил он. Как назло в животе предательски заурчало. Хорошо, давай пообедаем. И опустилась в пассажирское кресло.